258. Матерь Агни-йоги. «Откройте глаза и уши промойте. Восприятия должны поступать незатемненными ссорам или какими-либо личными соображениями, сомнениями или недоверием. Вступили в особое время, и с нами контакт пусть будет особенно крепким. Вход в новый мир не столь широк, чтобы могли войти все». Войдут не все, кто-то останется за его вратами среди уходящих. Очищение планеты от последующей уходящей расы будет этапом, предшествующим наступлению века Майтрои. Напряжение пространственных энергий велико.